Глава 22. Кладезь талантов Мы собрались в капитанской каюте Небесного Странника. Мы – это навигаторы Ренель Брендес и Гвенель Джори, Родрик Брис, Аделард Ламнерт, а также Берни Аднер. Словом, все те, кто имел отношение к командованию корабля или считал, что имеет, если посмотреть на надувшего отважности щеки Аднера. Вообще-то, его роль на корабле важна, однако к командованию она не относится, но в то же время и обойтись без него не получится. Присутствовал еще и Амбруаса Мед, наш корабельный кок. Старший корабельный кок, хотел я сказать. «Господа», — начал я, — «прежде всего хотел бы попросить вас об одной услуге. Все, чем сейчас мы будем говорить, должно на какое-то время остаться строго между нами», — сказал для всех, но посмотрел только на Аднера. «Нет, Берни не болтун, но человек чрезвычайно рассеянный, а потому может сказать лишнее и сам при этом ничего не заметить». И если вы в силу обстоятельств вынуждены будете посвятить подробности кого-то еще, убедительно прошу вас, прежде чем это сделать, обязательно уведомить меня. И в том случае, если я буду против, принять это как данность». Помолчав для убедительности, я продолжил. «Итак, мне поступило предложение от господина Жонавье, скажу сразу, я его принял и даже взял задаток. Не скрою, предложение это грозит нам многими опасностями, словом «риск велик». Но и вознаграждение в случае успешного его выполнения велико. Кроме того, оно сулит всем нам огромные перспективы в будущем. Его суть – мы отправляемся на охоту за ночным убийцей. Все повели себя по-разному. Берни Аднер, испуганно ойкнув, втянул голову в плечи, но, взглянув на остальных, тут же принял молодецкий вид. Глаза Гвинелли Джори заблестели так, словно охота за ночным убийцей была мечтой всей его жизни, и вот, наконец-то, ей суждено сбыться. Родрик Брис хмыкнул, мол, тоже мне новость, нечто подобное, я и ожидал. Аделард Ламнерт такое впечатление вообще не расслышал моих слов о предстоящей нам всем опасной авантюре. Но Арианель Брендос, шевельнул оказательным пальцем, хотелось бы услышать больше подробностей. Подробностей, так подробностей. На подготовку у нас две недели времени, и за этот срок нам предстоит сделать многое. По его истечении мы отправимся в Монтасел, где нас будут ждать кориандр капитана Гильерма Ланчерта, а также альбатрос капитана Салета. Ника Салета еще предстояло разыскать, но я почему-то был уверен, что он и найдется, и даст согласие. Родриг хмыкнул снова. Надеюсь, он успел восстановить на корабле аркбаллисты с катапультами, иначе какой смысл в его помощи? По крайней мере, половину их стоимости я Нику аккуратно выплатил, как и договаривались. Подумал я, строго взглянув на Родрига Бриса, как бы там ни было, Солет капитан, и еще он мой друг. «Думаю, что тремя кораблями мы с альвендийцем справимся». «С двумя альвендийцами, господин Сорингер». Ходят упорные слухи, что в небе над островами появился еще один альвиндийский корабль. «Конечно, слухи – это всего лишь слухи, но я склонен верить. Почему-то слухам всегда можно доверять больше, чем самым горячим заверениям политиков», – усмехнулся Брэндас. «Согласен, Рионель, целиком и полностью. Главное, чтобы это правило не подтвердилось в отношении единственного из них, с которым мы имеем дело». Кристофера Жонавье, очень не хочется, знаете ли. Так это меняет дело, но отступать я не намерен. В конце концов, как выразился бы сам Рионель, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, переговорю еще раз Жонавье. Уверен, он пойдет навстречу, а на его деньги я смогу собрать целый флот. Тут ведь еще и подоплека есть. О том, что на Истольде нашлось золото, говорили уже чуть ли не открыто. Ну и на кого будут нападать тогда альвендицы Ведь золото придется с Истольда вывозить. Да и на будущее. Вчера львиндиец был один, сегодня их два, а сколько их будет завтра, если они вовремя не получат по зубам? Их видели в небе парой? Нет, но люди утверждают, что это два разных корабля, пусть и очень друг на друга похожие. Что ж, тем легче будет разобраться с ними поодиночке. Возможно, они даже не связаны между собой, но всё это потом. А сейчас займёмся делами насущными. «Аделард, ваша задача, пожалуй, самая ответственная и важная. Времени у нас не так много, но мне хотелось бы видеть через этот срок команду, получившую хотя бы минимальную воинскую выучку. Гоняйте их так, чтобы им мало не показалось. Появятся недовольные, мол, не на военный корабль служить пришли, посылайте их ко мне. Я их уговаривать не стану, пусть ищут новый корабль. Думаю, недостающих людей мы найдем легко. Остается только надеяться, что они не явятся ко мне все вместе». Аделард кивнул. «Сделаем, капитан». «И вот ещё что. Вы, пожалуй, посвятите во все подробности своего помощника Риаса. Человек, он, судя по всему, надёжный, лишнего не скажет, а самому ему станет легче, если он точно будет знать цель». И снова Аделард кивнул. «О людях можете не беспокоиться», – заверил меня Брэндас. «Сегодня ко мне несколько раз подходили относительно найма, да вот вам ещё один слух, на этот раз довольно забавный». «Матросы уверены в том, что вскоре нам предстоит отправиться на Камандру за сокровищами. Так что не думаю, что кто-нибудь из них воспротивится. Дело-то сложное». «Кстати, наш капитан, оказывается, может видеть сквозь камни и обнаружить подземелья древних для него сущие пустяки». Рионель говорил серьёзно, но глаза у него откровенно смеялись. Энди распустил такие слухи, подумал я, больше никому. Что-что, а врать он умеет настолько убедительно, что не поверить ему очень сложно. Возможно, еще и потому, что порой он сам верит в то, что говорит. Ну а капитан Сорингер просто кладезь талантов. Он и ветер видит, и даже сквозь камни. Не удается ему только одно, по просьбе Ника Солета женские подолы задирать. И еще, он не смог удержать при себе очень-очень дорогого ему человека, о котором изо всех сил старается забыть. «Энди Ансельма, работа. Кого же еще?» В голосе Родрига никаких эмоций не чувствовалось. Привык Род к нему и воспринимает таким, каков он есть. «Хорошо, не заявил, что мы пиратствовать собрались. То-то я все удивлялся, что люди к нам при наборе команды потянулись особого рода. Их сразу можно отличить. Те, кто в погоне за удачей, не остановятся перед всякого рода условностями. Но именно такие и нужны. Не овцы. Волки». И если я не смогу совладать с ними, медная клипа цена мне самому». Комантра – это земли, лежащие в глубине Кораллового моря, и там не место обычным торговцам или перевозчикам грузов. Именно на Камантре во множестве сохранились руины древних, где при большой удаче можно в одночасье разбогатеть, и также легко этого богатства лишиться, причем вместе с жизнью. «С Камантрой все же придется немного подождать», – пошутил я. «У нас и здесь полно неотложных дел. Теперь вы, господин Аднер». «Скажите, сможете ли вы улучшить вооружение небесного странника сейчас, когда финансы этого позволяют?» Берни со вздохом развел руками. «Даже я не бог, а всего лишь человек. Времени мало, тут уж на выбор что-нибудь одно. Или я займусь катапультами или аркболистами, причем сделать успею что-то одно из них. Тогда носовой аркболистой». Ни мгновения не раздумывая, ответил я. «Мы собрались выступить в роли охотников, и потому именно носовая аркболиста понадобится нам прежде всего». «Вообще-то срок маленький», – задумчиво протянул Аднер. «Даже сомневаюсь, успею ли я». «Зато я не сомневаюсь, Берни. При вашем уме и таланте стоит только захотеть, и все у вас получится. Ну а мне останется только достойно оплатить ваш труд». Кстати, капитан, когда речь зашла об оружии, навигатор Брендес посчитал, что разговор с Аднером закончен. «Мне тут один господин предлагает с десяток арбалетов. Единственное, не все они в рабочем состоянии». И сколько он за них просит? Десять золотых ноблей за всё. Правда, я не торговался. Ещё бы, торговаться это к Родрику Брису или к нашему пустынному льву. Тот вообще мастер сбивать цену. Я невольно поморщился. Десяток золотых, деньги немалые. С другой стороны, нобль за арбалет разве это цена? Но ведь по ней можно судить и об их состоянии? Делард, ваше мнение? «Было бы очень неплохо, капитан. Иметь на борту целый десяток арбалетов, можно сказать, моя мечта. Что же касается остального, сходим с Риасом, посмотрим. Думаю, что если они не безнадёжны, мне удастся привести их в порядок. Возьмите тогда уж с собой Родрика, а заодно Амбруаза и Смоувена. Такой компанией вы легко собьёте цену, даже если арбалеты будут в превосходном состоянии. Собрал я в одну кучу всех наших здоровяков. «Возьмём», – кивнул Аделард, затем, усмехнувшись, добавил. Заодно и на телеге сэкономим. Вес получается немалый. В одном лард прав. Десять арбалетов к той паре, что уже имеется, это уже серьезно. Правда, к ним бы еще и арбалетчиков опытных, но тут ему и карта в руке. Сам мастер и обучить сумеет кого угодно. С этим тоже было все, и я перекинулся на нашего пустынного льва. «Амбруас, с продуктами разберетесь и без меня. Что и сколько? У меня к вам другое дело». «Необходимо оставить вашего помощника, Сида, под каким-нибудь предлогом на всё время нашей охоты. Занятие нам предстоит опасное, а он ещё слишком юн. Есть у вас знакомые, которому на время его можно определить? А себе тоже на время возьмёте кого-нибудь другого. Вообще-то оставить мальчишку можно и в Монтаселе, но в Банглу мы уже освоились, так что если и искать знакомых Амбруазу, так только здесь». «Отыщем, господин капитан, не проблема», – немедленно откликнулся Амбруаз. А чего их искать? Отведи Сида, к той вдовушке, у которой сам частенько бываешь. Думаю, она ни в чем не может тебя отказать, и уж тем более в такой мелочи. И Родрик, довольный собой, рассмеялся. Мне-то да не откажет, в отличие от остальных, заявил в ответ пустынный лев. Откуда мне было знать столько кулинарных рецептов? Сделанным огорчением вздохнул Род. Господа, мы здесь совсем не для этого собрались. Строго взглянул на них навигатор Брендус, прерывая обмен колкостями. Я взглянул на него. Сам-то он не желает оставить Ниалу в банглу. Дело-то и в самом деле нам предстоит очень и очень опасное. А в том, что они шутят, во время серьёзного разговора нет ничего страшного. Главное, чтобы волками друг на друга не смотрели. Давно заметил, что звёзды здесь над островами кажутся крупнее тех, что я видел на своей родине. Скучал ли я по ней? Скорее нет, чем да. По Гволсуолю, крохотному рыбачьему поселению на побережье Кораллового моря, точно нет. Да и почему именно скучать? Как представлю, тягомотную жизнь там, плечи от нервного озноба сами собой передёргиваются. Каждый день одно и то же, одно и то же. Утром ещё до рассвета выход в море, затем долго и утомительно проверяешь сети, кажущиеся бесконечными. Из развлечений пара праздников и редкие поездки в Твиндон, небольшой городишко в одном дне пути. И так всю жизнь. Нет, ну её такую жизнь. Родителей, конечно, повидать хотелось. Как они там? И ещё младшего брата. У него же трое ребятишек. «И за то время, что я не был в Гвелсуоле, должно прибавиться ещё. За нас двоих старается», – невольно улыбнулся я. Стояла ночь, на вахту с полчаса назад заступил Гвенель Джори, я видел, как он изредка поглядывает на меня. «Всё будет в порядке, капитан. Корабль мне доверить можно. Иди, мол, отдыхай». «Я абсолютно убеждён, Гвен, что всё это именно так. Но знал бы ты, как тоскливо там, в каюте, когда сон не берёт». Теперь я понимаю, от чего Брэнда зачастую половину моей вахты иной раз вместе со мной на мостике находится. Сейчас нет. Сменившись, он спешит в свою каюту. К неале. В девушке уже не узнать ту испуганную дикарку, жмущуюся Крианелю, когда она впервые попала на борт Небесного Странника. Одежда, манеры. Знает, как вести себя в той или иной ситуации, и даже читать научилась. Правда, пока еще по слогам... И разговаривает свободно, с едва уловимым акцентом, который придает ее голосу особый шарм. А уж как они глядят друг на друга, когда считают, что никто не видит. Позавидовать можно. Это надо же умудриться с высоты птичьего полета разглядеть свою судьбу. «Эдвард, возьмите чуть-чуть левее, вон на ту звезду. Кстати, знаете, как она называется?» «Знаю, господин навигатор. Аргарель», – с готовностью откликнулся тот. «Есть держать на нее?» Гвена тоже не узнать, настолько он стал серьезней. Даже внешне изменился, лицо стало жёстче, хотя иногда и радует нас острыми шутками, язык у него ещё тот. На палубе оказался Сид, он то и дело, поглядывая на мостик, передвигался по ней, крадучись, прячась в тени, там, куда не падал свет от фонаря. Амбруас и все остальные считали, что мальчишка остался в банглу, до тех пор, пока не отдалились от него настолько, что, как посчитал Сид, возвращаться не будем. «Ничего, в монтоселе кого-нибудь найдём, чтобы пристроить его на время». Я еще раз взглянул на звезду Аргарель, корабль шел точно на нее, не рыская и не уваливая в сторону, но тут уже нет заслуги штурвального Эдварда, приват Аднера во всей своей красе. Не лгали люди, их действительно два. Голос Гвинейля Джори показался мне настолько спокойным, что вначале я даже не сообразил, о чем идет речь, и только взглянув в ту сторону, куда он вглядывался в трубу навигатора Брендеса, понял – альвендийцы. «Возьмите, господин капитан», – протянул мне трубу Джория, но я только отмахнулся. «Гвен, бей тревогу!» На фоне звёздного неба между гор хорошо было видно, как нам на перерез идут два корабля. И пусть были видны только тёмные силуэты, сомнений не оставалось никаких. Это альвендийцы. Обводы корпуса слишком характерны, кроме того, шли они против ветра и без парусов. Вероятно, Гвен внутри всё же не был так спокоен, каким выглядел снаружи, потому что... Забил он в колокол с такой частотой, что удары слились в один сплошной звон. Альвендицы шли выше нас, и первым, что необходимо было сделать, подняться в небо. Чем больше, тем лучше. Высота – это всегда преимущество. Рука сама по себе потянулась к рукояти привода. Небесный странник вздрогнул, скрипнул корпусом, как старый дед с уставами, и медленно полез вверх. Да, в этом смысле ему никак не тягаться с прежним странником. И я сразу пожалел что так и не завёл разговор Алхасах с Жануавье. Дверь, ведущая в матроске Кубрик, со стуком распахнулась, и на палубе возник Эделард. В керасе-шлеме с мечом и арбалетом, а вслед за ним уже выстраивались его ребята, те, кого он отобрал и даже успел кое-чему обучить. Все семеро, и каждый из них вооружён арбалетом, а кое-на-ком тоже были стальные кирасы и шлем. Эделард, отправившись вместе с Риасом Кастелом, решительно забраковал два арбалета из десяти, заявив, что самое место им на помойке. Но у их владельца оказалось несколько кераз и шлемов также не в самом лучшем состоянии. В итоге мне пришлось выложить за них ещё пять золотых, а потом и ещё пять за ремонт и изготовление болтов. Вслед за этими семерыми на палубу выбежал Риас, тоже с арбалетом. «Шеренгу», – проревел он, в то время как Аделард в несколько прыжков оказался на мостике. «Лард, дело серьезнее некуда, за нами гонятся два корабля и оба они альвендийцы», – сразу объяснил я ему ситуацию. «Понятно, капитан», – не стал до конца выслушивать он. Прыжок, и, минуя все болясины трапа, Аделард снова оказался на палубе. К тому времени на ней появились и остальные. «Гонир, Смоувин, кормовая баллиста», – начал распоряжаться он. «Торы и Сандер, вместе с ними поможете, Ара и ты». И я усмехнулся, вспомнив о своей просьбе Каднеру заняться именно носовой. Вряд ли она сейчас нам понадобится. Но кто же мог знать, что даже не начав охотиться, мы сами превратились в дичь. «Быстрее, быстрее, парни!» – подгонял свою группу Аделард. Сейчас в его распоряжении практически вся команда, кроме тех, кто находится на мостике вместе со мной, а это всего два человека, оба моих навигатора – Гвенда да Арианель Брендес, выскочивший на мостик в одной рубахе и теперь зябко ёжившийся от ветра. Небесный странник шёл уже полным ходом, дальше всё. Прибав ещё немного, и корабль начнёт раскачивать, как на гигантских волнах, а там недалеко и до беды. Я взглянул за корму, пока ничто не предвещает беды. «Альвендицы приблизиться к нам не сумели. Наденьте, капитан». Ириас протянул мне кирасу, одну из тех, что приобрели они с Лардом. Ариас, оказавшийся неплохим оружейником, долго правил её, подгоняя под мою фигуру, а затем сумел настоять, чтобы я проносил её целый день, не снимая. «Второй кожей она для вас не станет, срок не тот, но, по крайней мере, неудобства вы уже испытывать не будете», — объяснял он. «Рианель, вам тоже следует одеться. Время терпит». Обратился я к навигатору, принимая из рук Риаса шлем. На мостик снова поднялся Аделард. «Все готово, капитан». И замолчал, ожидая услышать команды. «Ждем, Лард. Пока только ждем. Положение таково, что ни они нас догнать не могут, ни мы от них оторваться. Но будьте на готове, ситуация может измениться в любой момент». «Что, Родрик?» Родрик Брис с двумя помощниками находились в трюме. На новом страннике, в отличие от прежнего, каменные иглы не было необходимости метать с борта. Для этого в днище имелось два люка. Мало того, уложенные в ряд иглы сами под собственным весом устремлялись вниз, одна за другой стоило только в нужный момент дёрнуть рычаг. «На месте, ждёт сигнала», – ответил Ларт. Я покосился на колокол. Именно его звоном Родрик сигнал и получит. Вообще-то, можно было бы освободиться от игл, сбросив их вниз бесцельно. Тем самым, разгружая корабль, глядишь, такой шаг даст нам ту толику преимущества в скорости, которые позволят оторваться от погони. Но может и не дать, и тогда мы лишимся одного из тех немногих средств, что могут нас защитить. Я в очередной раз взглянул за корму, чтобы убедиться, альвендийцы нисколько не приблизились. Всё-таки этот корабль хоть немного, но быстрее. На погибшем мне то и дело приходилось рисковать, добавляя ход так, что начинало сильно раскачивать с кормы на нас. «Лард, передаем Бразу, пусть чем-нибудь покормит людей, вероятно, погоня затянется. Над Монтаселом обязательно должны кружить в небе три корабля», – заметил почти не отрывающийся от трубы брендес «Мне говорили, что после налета одного из них, и он мотнул головой в сторону наших преследователей, патрулирование стало обычным делом». «И тут появимся мы, отважные охотники на ночных убийц», – невесело усмехнулся я. «После чего скажем, забирайте их, нам с этой мелочью связываться стыдно». Но в любом случае до Монтасела ещё далеко, он покажется только к завтрашнему полудню. «Я не слишком верю в совпадения, господин Сорингер», — снова заговорил брендес «А когда я вопросительно взглянул на него, пояснил, почему именно мы и почему их два? Раньше они парой не летали. Захватим кого-нибудь в плен, всё и разузнаем», — пошутил занявший по дороге место за штурвалом Гвинаэль. И все мы улыбнулись. «Самим бы спастись, какие там пленные». «Рионель, подходящую пещеру, подобную той, что в прошлый раз нам всем жизнь спасла, вы не наблюдаете?» Все еще улыбаясь, спросил я у Брендеса. «Два раза подряд так вести не может», – на миг оторвался от трубы он, затем добавил. «Похоже, они что-то затеяли, переговариваются между собой». «Вспышки то на одном альвендийце, то на другом. Я прекрасно видел и без всякой трубы. Обычное дело, но почему Брендес решил, будто они что-то затевают?» Но едва я открыл рот, чтобы поинтересоваться, как он едва ли не насильно вложил мне трубу в руку «Взгляните, капитан!». То, что я увидел, меня ошеломило. Альвинтиец, летевший правее и выше своего спутника, внезапно ускорил ход. Причём ускорился так, что сразу стало понятно, нам от него не оторваться. А я-то считал, что все мы идём на пределе, нам не уйти. Спокойно, даже отрешённо сказал брендес Оба мы отлично представляли, что произойдёт дальше. Альвендийский корабль догонит нас, свяжет боем, заставляя уклоняться, снижаться или, наоборот, набирать высоту. Тем временем настигнет второй и долго нам не продержаться. Все мы зависим от ветра и, будь по-другому, это дало бы нам преимущество и из-за моего дара его видеть, так что любые наши телодвижения лишь отсрочат конец. «Нет, мы еще повоюем», – прорычал сквозь зубы я, чувствуя, как внутри начинает бушевать огонь. «Сейчас или никогда». Альвендеец настигал нас стремительно, Аделард дёрнул рычаг. Стукнула кормовая аркболиста, и навстречу врагу понеслась стрела. Возможно, стрела даже угодила в цель, но что она даст? Единственное. «Шевелись, парни!» И Иалард первым хватился за ворот, взводя аркболисту для нового выстрела. Прошло несколько мгновений, и в желоб легла новая стрела. Аделард взглянул на меня раз, другой, но я как будто его не замечал. «Капитан, подвернуть бы немного влево!» «Аркболиста установлена на поворотной станине, но догоняющий корабль ушёл слишком в сторону, так что стрельба из неё стала невозможна. А вот если мы возьмём чуть левее...» «Сейчас подвернём, лад, сейчас мы так подвернём, что мало никому не покажется». И обращаясь уже к штурвальному, добавил. «Гвен, приготовиться!» И следом громко, настолько громко, чтобы слышали уже все. «Держитесь крепче! Держитесь изо всех сил!» Подскочив к рычагам, управляющим приводом Аднера, я ухватился за оба из них, и за тот, что регулирует скорость, и за другой, снижающий корабль или поднимающий его в небо. «Гвен, право на борт!» – заорал я так громко, что, наверное, мой голос услышали даже на Альвиндице. Затем, до боли прикусив губу, потянул рычаги в разные стороны. «Нет!» От страха голос у Аднера сорвался на виск, но было уже поздно. Небесный странник, заваливаясь на левый борт, скачком набрал скорость, поднимаясь ввысь. Корпус его дрожал крупной дрожью, и ещё казалось, что где-то там, в темноте трюма, жалобно стонут лхасы. Лицо Брендоса стремительно побледнело, но смотрел он не на меня, а на палубу, туда, где виднелась стройная фигурка Ниалы с открытым от ужаса ртом. «Ведь я же предлагал тебе, Рионель, оставить её в Бангло, но ты не согласился. Хотя кто мог знать, что беда настигнет нас так скоро? А теперь либо мы все выживем, либо все погибнем, и узнаем мы это через несколько мгновений» тысячу раз я прокручивал в голове этот манёвр, искренне надеясь на то, что он никогда мне не пригодится. И вот в тысячу первый я делал его наяву. «Всё сложится», — шептал я. «Всё обязательно сложится, и лхасы от непомерной нагрузки не рассыплются серой пылью и не треснут, высвобождая заключённую в них силу, разбрасывая то, что останется от нас и от корабля. И корабль не завалится на бок так, что ему останется лишь один путь — рухнуть на землю. Нет, он сможет набрать нужную высоту, а альвендиец, наоборот не успеет уклониться, чтобы уйти от нашей атаки. Удар железным днищем небесного странника пришелся по носовой надстройке альвендийца. Вообще-то я хотел угодить по кормовое, ведь именно там находится мостик-капитан, штурвал, наконец. Но столько удачи мне судьба не подарила. Удар получился знатным, со скрежетом, треском ломающегося дерева и криками, охваченных ужасом людей. Перед самым столкновением я успел потянуть ручку на себя, сбавляя ход, И даже крикнуть Гвену, чтобы тот положил штурвал на другой борт, выравнивая корабль. «Он не упал», – с глубоким сожалением в голосе произнёс навигатор Брендос после того, как альвендиец оказался у нас за кормой. «Неужели всё зря?» – простонал я, скрипнув зубами от сожаления. «Мы рисковали превратиться в огненный шар, когда мгновенно отправишься в небытие, даже не успев осознать, что с тобой случилось. Мы рисковали упасть на землю, когда краткие мгновения перед встречей с землёй будут наполнены ужасом, и пониманием того, что ничего уже изменить нельзя. Мы рискнули самым ценным, что у нас имеется, жизнью, и всё это зря? Но нет, протараненный нами альвендеец на глазах завалился на бок, и ещё он завис в воздухе, медленно прокручиваясь вокруг своей оси. Сейчас мы ему добавим, и он упадёт как меленький. Править на него, капитан? Нет, Гвен, этому точно хватит, по крайней мере, на ближайшее время. Займёмся другим. Давай-ка оправь на второй корабль. «Берни, сходите в трем, взгляните на лхаз, возможно, нам уже летать не на чем». Последняя была шутка, иначе мы давно бы уже лежали на земле грудой обломков или превратились в огненный шар, но Аднера необходимо занять, он до сих пор не мог прийти в себя и только судорожно пытался вздохнуть. Проследив, как Берни на подгибающихся ногах спустился с мостика, я обратился к Эделарду, единственному из всех нас, выглядевшему невозмутимо. «Лард». Нужна твоя помощь. По сути, вся надежда только на тебя. Боюсь, что второго тарана наш корабль уже не переживет.